Голова болела. Нет, голова раскалывалась и грозилась вот-вот рассыпаться на части. И надо же было попасться так глупо, играв в прятки с призраком. И он явно материализовался, чтобы прихлодывать Мифодия чем-то тяжёлым. Хорошо не убил. К слову, а почему не убил? Силы не рассчитал? Так ведь ничто не мешало добить, или его спугнули? Но Машка утверждает, что отправилась искать его не сразу. Следовательно, у призрака имелось минута другая. Или он решил, что Мефодий мёртв, или испугался, что убийство будут расследовать. Мог бы устроить очередной несчастный случай: заблудился в тумане, споткнулся, упал и головой о камень. Голова отказывалась выдавать мысли, хоть сколь бы та ни была ценной, а всё туман. Сразу следовало вернуться домой. И уж точно не стоило рассчитывать на то, что она попадётся. Но ведь Мефодий слышал и голос, и смех, и саму незнакомку видел, близкую, манящую. Она была уверена в своей неуловимости, и он принял вызов. Дурень пошёл, позволил себя привести, а потом кто-то, кто сзади подошли бесшумно, и Мефодий только успел понять, что за спиной кто-то стоит. Он и поворачиваться начал, но не успел. Удар он помнит, боль помнит, вспышку яркую перед глазами и всё. Кто это был? Грета дремала в холле, в том кресле, в котором Мифодий её оставил. В нём она и оставалась, или же, вернувшись с прогулки, убедившись, что в холле никого нет, сама себе устроила алиби. А ведь она босиком. Куда подевались туфельки? «Спросить?» «Притвориться пьяной, не понимающей вопроса, или просто пошлет подальше и гордо к себе удалиться? А с остальными что?» «Идем», — велел Мефодий, и Машка вздохнула. К слову, и она ведь могла. Красивая девочка с голубыми очами пошла следом за Мефодием и... «Нет, Машка острого не знает, и в тумане точно заблудилась бы». Софья сидела у себя. Кресло-качалка, в одной камин с имитацией огня, корзинка на коленях, спицы в руках. Спицы мелькают, подпрыгивает клубочек в корзинке. Что-то случилось, Фединька? совершенно спокойным тоном поинтересовалась Софья и вязание отложила. У тебя такой вид, тебе плохо? Хорошо, просто чуда дочего хорошо. Вот только голова вот-вот развалится. Ты упал, да? В Софиной комнате пахнет духами, но не цветочными, какими-то дешёвыми, из тех, что продаются на разлив. А со стены её комнаты смотрят на Мефодия, котята и гадёныш. Гришка где? Погулять вышел, ответила Софья, прижимая ладонь к груди. А волнение это показное. Ей или глубоко наплевать на то, что произошло с Мефодием, или же она сама причастна. «А ты упал, да? Или...» Взгляд ее метнулся и остановился на Машке. Схлынула кровь, и Софья побледнела. «Вы снова?» Она подскочила к Мефодию и, вцепившись коготками в свитер, дернула. «Если ты тронул моего сына!» А вот эта злость уже не была притворной. Софья и вправду волновалась за Гадёныша, а он, значит, погулять вышел, вовремя как. "Успокойся", Мефодий стихнул её руку. "Туман случился. Вот и проверяю, все ли дома". "Туман?" переспросила она. Дешёвая пудра облетела, помада стёрлась, но как-то неравномерно, отчего софьины губы казались пятнистыми. А вот лиловые румяна держались хорошо. И щеки Софьи, пунцовели. Некрасивая. Вокруг Кирилла столько женщин крутилось, а он выбрал именно эту. Туман. Мефодий поморщился и потрогал затылок. Волосы были влажными, слипшимися. С берега поднялся и густой такой, что в шаге уже ничего не видать. А гаденыш остров знает. и с него станется сыграть в прятки. Осталась Стася, и хорошо ведь Машка подметила. Тихая мышка, беспроблемный человек, вроде и есть, но в то же время присутствие его не обременительно, а потому незаметно. Но ведь как-то же она попала в дом. Стася сидела на кровати, завернувшись в банный халат. На голове ее возвышался тюрбан из махрового полотенца. В руках она держала пилочку, а перед ней выстроились в ряд склянки с лаком. Извини, что побеспокоил. Картина была столь мирной, что Мифодию стало неловко за своё вторжение в эту комнату. Ничего страшного, спокойно ответила Стася, откладывая пилочку. Я всё равно ненавижу маникюр. По-моему, пустой убийство времени. Тогда зачем? А ведь не так уж сложно создать сцену: снять одежду, накинуть халат, забраться в кровать. Да и времени у неё имелось в избытке. Надо же чем-то заняться. Скушно, на сколько жаловались все, но никто не спешил уехать на большую землю. Стася никогда не просила денег, но это не значит, что деньги ей вовсе не нужны. Кирилл открыл счёт на её имя. И суммы переводил приличные. Почему? «Стася», Мефодий придержал рукой голову. «Ты не могла бы вечером ко мне заглянуть? Поговорить надо. Вдруг да расскажет что-либо полезное. Не на призраков же она охотится в самом деле». «Хорошо», Стася вновь взялась за пилочку. Разбитую голову она словно и не заметила, или и вправду не заметила. «Мефодий», — подала голос Машка, до того следовавшая за ним по пятам тихо, покорно. «Рану надо обработать». «А ты умеешь?» Она усмехнулась. «У меня племянник и племянница, оба с характером и жаждой приключений, так что да, умею. Нужна вода, перекись и зеленка». «Жечься будет?» «Будет», — совершенно серьезно ответила она. Машка сама вымывала грязь из волос, стараясь действовать осторожно, но даже лёгкие прикосновения её пальчиков причиняли боль. Мифодий стиснул зубы. Он-то взрослый, способен потерпеть несколько минут. Лучше всего было бы зашить, сказала Машка. Раны на голове всегда шьются. Но шить я не возьмусь. И не надо, само затянется. На ощупь садина была крохотной. Подумаешь, немного кожи ободрал. И как тебе они? Мефодий прижал к ране, которая вновь стала кровоточить, подушечку из бинта. Подозрительно, честно ответила Машка. Причём я не могу сказать, кто из них более подозрителен, чем остальные. Они как-то все. Точно, все. Многодёныш, он вышел погулять и наверняка следил за Мефодием издали. а когда случился туман, не отказал себе в удовольствии сыграть шутку и по голове дал, отключил, но не убил. Похоже на месть, вполне. «Спасибо», — свои догадки Мефодий оставил при себе и, коснувшись раскрытой Машкиной ладони, произнес, «Иди к себе, отдохни». «А ты?» «И я лягу. Ночи все равно без сна». Так может, сейчас, когда за окнами бело из-за тумана, Мефодий сможет хотя бы немного поспать? Как ни странно, но стоило голове коснуться подушки, и он отключился. Сон был тяжелым, муторным, но что именно ему снилось, Мефодий по пробуждении припомнить не мог. Остался мерзкий привкус на языке и ощущение близкой беды. Часы показывали начало седьмого. И значит, проспал он почти 3 часа. Много. Михаил забрался в душ, и вода принесла долгожданное облегчение. К ужину он спускался в настроении, если не превосходном, то уж точно приподнятом, которое не исчезло при виде семейства. Софья восседала во главе стола. Сегодня она выбрала красное платье, отороченное золотым кружевом. Три ряда жемчужных бус возлежали на её груди. И судя по размеру, жемчужины были вовсе не натуральными. По правую Софьину руку примостился гадёныш. Светлый костюм, галстук, запонки на рукавах посверкивают, и волосы зачёсаны гладко. На Мефодия гадёныш смотрел с чувством собственного превосходства, которое не давал себе труда скрывать. Стася была на своём месте, согнулась над пустой тарелкой, в которой рисовала узоры. Одета она просто, с нарочитой даже простотой, уж не затем ли, чтобы подчеркнуть собственную незаметность. Машка выбрала для себя самый дальний угол стола, словно таким образом пытаясь отделиться от прочих, и стул рядом с нею был свободен. Не возражаешь? От Машки пахло ванилью и корицей, и запах этот удивительным образом увязывался с блондинистыми ее кудряшками. с синими глазищами и мягким характером. Сдобная девочка. Мефодий сел и... А где Грета? Она никогда не опаздывала к ужину. Дурной тон. А место во главе стола — единственная возможность ощутить себя хозяйкой дома. И место это она никому не уступила бы, уж тем более Софье, которую ненавидела от души. «Спит», — ответил гаденыш, поставив локти на стол. Он støпил тонкие пальцы и подпёр ими подбородок. Поза получилась картинной. Всё ещё спит? Как нажралась, поджав губы, заметила Софья. Так и спит. В холле. Конечно, в холле. Или ты думал, что я потащу её наверх? Но я не собираюсь возиться с алкоголичками. Софья потянулась к бронзовому колокольчику, подняла, звякнуло. И громко, словно опасаясь, что не будет услышана, крикнула: Наташка, подавай. Надо проверить", тихо сказала Машка. Столько времени спать. Он надеялся, что ошибается. Он очень надеялся, что ошибается. И Грета действительно спит. Она сидела в том кресле, в котором они разговаривали. Но она ведь ушла, договорила, выплакалась. и сказала, что поднимется к себе. Ей не хотелось, чтобы кто-то еще стал свидетелем ее слабости. Но выходит, Грета вернулась, села в кресло. На полу лежала бутылка. Вернулась за бутылкой и с бутылкой села. Выпила. Грета и вправду выглядела спящей и даже улыбалась во сне. Но рука, которой Мефодий прикоснулся, еще надеясь разбудить, была холодной проклятие пробормотал Мифодий